— Бросайте его здесь, — приказал Дэвид. бойцы опустили пленника на палубу. — Простите, сэр, — принялся извиняться Рольф, — я поскользнулся на какой-то грязи, и он заметил меня раньше, чем я успел заткнуть ему глотку. — Неаккуратная, грязная работа. — Куда ни глянь. — Жестко, — ответил Дэвид. — Воентрауба здесь вообще не должно было быть. Его раскладушка стояла за целой стеной из обломков, а монитор компьютера был выключен в темноте. — Я не желаю слышать... Никаких оправданий. Дэвид повернулся к обездирженному дознавателю, который уж полностью пришел в себя. Под правым ухом толстяка, там, куда его ударил Рольф, вздулась огромная шишка, из которой стекала струйка крови. Уэйнтрауб смотрел на Дэвида взглядом, в котором горелись злость и презрение. — Что нам с ним делать? — спросил Грегор. — Выкинуть за борт, потом сказать, что смыло волной? Дэвид продолжал рассматривать свою добычу. В глазах дознавателя вспыхнул огонек надежды и подозрительность. — Нет, нет, — сказал Дэвид наконец, — топить его мы не будем. Он протянул руку, крепко зажал Уэйн-Траубу нос и приказал подчиненным — держите его. Рольф уселся мужчине на ноги, а Грегор ухватил его за плечи. Поскольку рот Уэйн-Трауб был заклеен, он утратил способность дышать и стал биться в руках своих мучителей. «Не обращая на это внимания...» Дэвид снова заговорил. «Мы используем его тело. Слабым местом нашего плана было то, что было бы сложно объяснить причину завтрашнего взрыва. Почему он произошел? Что стало причиной? Это могло бы вызвать подозрение. Но теперь нас появился козел отпущения». Дэвид кивнул на отчаянно извивающегося пленника. От нехватки воздуха его лицо побагровело, а глаза вывалились из орбит Уэн Трауб уже понял, что конец его близок. Бедняга попытался вскрыть ящик и случайно привел в действие взрывной механизм. — Значит, мы взорвем его сегодня? — спросил Грегор. — Сразу же после полуночи. — а потом сделаем так, чтобы на месте взрыва дознаватели обнаружили остатки китайской электроники. Это все, что нужно Вашингтону. Все решат, что китайцы начинили жидеитовую статую пластитом, чтобы взорвать нашего дорогого президента. — Думаю, что он готов, сэр, — сказал Грегор, все еще сидевший на коленях Уэйн Трауба. Дэвид опустил глаза вниз и понял, что роль вправ. Пустыми глазами Уэйн Трауб, не мигая, смотрел в потолок. Дэвид опустил нос мертвеца и с отвращением вытер руку в перчатки о его штаны. — Развяжите его. Рольф и Грегор принялись выполнять приказания. А сам Дэвид сорвал липкую ленту, спасеневшую губ покойника. Затем он поставил твою голову ему на грудь и положил его руки рядом с ней. Достал из кармана несколько китайских деталей для снаряжения взрывных устройств и вложил их в руку Уэйн Трауба, на всякий случай. Выпрямившись, он несколько секунд рассматривал плоды своих трудов, затем коротко бросил. — Пошли. — Я голоден, как волк. Грегор собрал коробки. — А что будем делать с оставшимся пластитом и детонатором? — спросил он. Дэвид улыбнулся. — Не беспокойся. У меня для тебя есть еще одно задание. Завтра здесь будет сумасшедший дом, и во время этого бедлама очень удобно устроить еще один маленький взрыв. — Я не понял, сэр. Есть один человек, которому не помешают несколько фунтов пластида. Дэвид представил Джека Киркланда, который сомизительной ухмылкой на лице обнимает за плечи его сестру. Это будет прощальный подарок от старого друга. Полночь. спасательный судно фатом Адмирал Хьюстон и Джек сидели за небольшим столом камбуза. За стеклом маленьких иллюминаторов, грохочущую черноту неба, то и дело прорезали ослепительные лезвия молний. Непогода вынудила адмирала остаться нафатами. Но Джек подозревал, что шторм был не единственной причиной, заставившей Хьюстона сдержаться у него в гостях. Судно переваливало сбоку-набок, а Хьюстон невозмутимо жевал толстую сигару, словно паровоз, выпуская в потолок струи душистого дыма. Старый морской волк методично и быстро опустошал сигарный запас Джека. «Тебе следовало рассказать об этом своем открытии раньше» проговорил он джек склонил голову чуть раньше он продемонстрировал адмиралу видеозапись кристаллической колонны и странных иероглифов